В Озерск он заезжать не стал. Ни к чему. Сразу сел на рейсовый автобус и доехал до деревни. В вызывающем крайне неприятные воспоминания о магазине купил продуктов, пожалев, что не набил сумки в городе. В деревенском сельпо выбор был, мягко говоря, небольшой. На застекленной витрине лежали заветренные сосиски, минимум молочных продуктов и единственный сорт сыра. На полках стояла батарея алюминиевых банок, видимо, с тушенкой, пакеты с рисом и гречкой. Зато чуть выше, на верхних полках, аккуратными рядами выстроились бутылки с одинаковым содержимым и различными этикетками. Водки было видов 20, как на выставке. Размалеванная продавщица со скучающим видом перекатывала во рту шарик жвачки. Судя по всему, Его она не узнала, хотя два года назад имела счастье видеть каждый день, когда он приходил сюда за очередной бутылкой. Дом тетки Таши выглядел совсем обшарпанным и покосившимся. По-хорошему, надо бы приехать сюда перед зимой и подправить все. Наталья его не ждала. Ему даже показалось, тетка немного испугалась его прихода, но, увидев, что он абсолютно трезв и вменяем, обрадовалась, как в старые времена ешь наталья поставила перед ним тарелку наваристого борща и вновь поковыляла к плите игорь заметил как она постарела ходит с большим трудом в доме как всегда чисто но совсем бедно на столе драная клеенка пахнет борщом гречкой и хозяйственным мылом он тихонько приподнял хлебницу и отогнул край клеенки в такой нехитрый тайник она складывала свои сбережения Так и есть. Почти пусто. Две купюры достоинством 50 и 10 рублей. Он убедился, что тетка стоит к нему спиной, и быстро положил в тайник несколько тысячных банкнот. Когда она на них наткнется, он уже уедет. «Как ты?» Она вернулась с баночкой сметаны, поставила ее возле родственника и как маленького потрепала его по волосам. «Как тебе теперь че живётся, Игорёк?» В этой окаянной Москве. По-разному, Наталья. Там все совсем по-другому. Словно в каком-то другом измерении. Время там идет в два раза быстрее. Наталья недовольно покачала головой. Уже почти сорок лет столица оставалась для нее самым плохим местом на Земле. Нашел кого? Вопрос был задан почти безразличным тоном но Игорь почувствовал, как важно ей услышать ответ. — Совсем недавно, и все это несерьезно. Понятно. Осуждения в ее голосе он не уловил, и ему стало от этого легче. — Так чего ты приехал, милок? — Чай не потому, что по тётке соскучился. — Соскучился, Наталья. Только сейчас понял, как соскучился, — искренне отвечал он. Доел последнюю ложку борща, и с наслаждением откинулся на спинку стула. «Ну уж, не потому ж приехал». Она опять потрепала его по волосам. «Не потому». Он помолчал немного. «Наталья, расскажи мне еще разок все, что знаешь о Балином отце, все, что вспомнишь, каждую подробность». «Господь с тобой, Игорь!» Женщина возмущенно всплеснула руками. «Дался тебе этот ирод». Мало я с девками намучилась. Сперва надех ревела, потом Алька в Москву эту вашу черту урвалась, родственничков своих искать. Так и ты туда же. Да еще тепереча, когда уже все быльем прошло Ну скажи, зачем тебе это нужно, сынок? Как он хотел бы ей все рассказать. Но, поразмыслив, не стал. Вдруг это ее обидит. Для Натальи Альбины и Аська абсолютно чужие и не имеют никакого отношения к ее сестре и племяннице. Нет, лучше не вдаваться в подробности, которых он и сам толком не знает. Трудно сказать, Наталья. Когда я только приехал в Москву полтора года назад, я ходил по тем местам, по тем улицам, где Алька мечтала побывать, и так никогда и не побывала. Я словно делал это за нее. Думал, если она не успела, так хоть я это увижу. «А сейчас я вроде напал на след ее отца. Я хочу на него посмотреть, понимаешь? Мне нужно его увидеть». Наталья молчала. Лицо ее было недовольным и очень усталым. Какой он ей отец! Он даже ни разу ее не видел. Да и Надюшку знал несколько дней. Небось, даже не интересовался, как и где девка живет. Зато о себе стрекорба бы наврал. «Да я тебе уже рассказывала. Папаша у него какой-то известный профессор, шибко уважаемый. Так наша дура и решила, что родит ученому семейству долгожданного наследника и непременно назовет в честь деда профессора. Ума отпади немного, в восемнадцать лет. А деда того звали как-то не по-русски. Ну да и об этом я тебе уже толковала. Только не задача. Девка у ней родилась». Натька ее потом Алевтиной и назвала, вроде бы как-то похоже. Упрямая была до да, жути. А сокол ей не, так и дела и не объявился. Ни через год, ни через десять. Видать, женат был давно и крепко, а на нашей дуре отдохнул, как это часто у мужиков бывает. Купил девке подарок, шоколадку до набор открыток, посадил на поезд и прощай. Всю жизнь девчонки испоганил. Она принялась вслипывать. Игорю стало вдруг ее очень жалко. Он понял, что последнее время жалел только себя и думал, что несчастнее его нет никого на этом свете. И сейчас, глядя на сгорбленный силуэт одинокой старухи, он со стыдом вспоминал, как жил у нее два года назад и пил не просыхая. Только пил и спал. И как безропотно она взвалила на себя всю заботу о нем сколько тащила на себе эту обузу, пока не приехал старик и не забрал его. «Дай мне те письма, которые остались от надежды», — попросил он. Наталья, неодобрительно покачивая головой, с трудом взобралась на табуретку, достала со шкафа металлическую коробку из-под печенья и вынула оттуда пожелтевшую толстую тетрадь. «Тут у меня они». «Вот уж Альки третий год нет» а я все по привычке от нее письма эти прячу. Возьми, Игорёк. Да, думаю, тебе они не пригодятся. Он кивнул и бережно убрал тетрадь во внутренний карман куртки. Несчастливые мы, Игорь. Я вот все думаю последнее время, вспоминаю, ночей не сплю. Прогневал наш урод Господа. Никому счастья не было. Вот и Настенька погибла. Я лифтину умерла совсем молодой. Почему? Завяла наша веточка. Завяла. При упоминании о жене и дочери и у Игоря горлу подкатил ком. Он обнял тетку, поцеловал ее в лоб. Кто знает, Наталья? Кто знает? Ну бывай, держись. Я обязательно еще к тебе приеду. Он поспешно развернулся и вышел. Уже сидя в поезде, подмерный перестук колес, он раскрыл заветную тетрадь. Наверное, это не очень удобно читать то, что предназначалось вовсе не ему. Но что делать? Письма его поразили. Он ожидал, что это будут обычные девичьи, как выражался его приятель Серега Бугров, розовые сопли. Скучаю, жду, люблю, жить без тебя не могу и все такое прочее. Но подобные сентиментальные чепухи оказалось совсем мало. В основном Надежда описывала свою каждодневную жизнь, природу, окружающих ее людей, рассказывала, о чем думает и как хочет прожить свою жизнь. И все это было легко, с задором и неизменным чувством юмора, но в то же время глубоко и занимательно. Оказывается, Надя Говрова была очень интересным человеком. Как жаль, что Али почти не пришлось с ней пообщаться.